Вы заявите там в штаб этот ихний, или куда там, а они вам чего доброго вторую обску устроят? Может быть, очень может быть, подтвердил высокий специалист Николка. Василиса, растерзанный, и водой после обморока, поник головой, Ванда тихо заплакала, прислонившись к притулке. Всем стало их жаль. Лариосик тяжело вздохнул у дверей и выкатил мутные глаза. Вот оно,